Акты исторические, том пятый, номер восемьдесят три. Акты исторические, собранные и изданные археографическую комиссию. Том пятый, Санкт-Петербург, 1842 год, номер восемьдесят три, страница сто тридцать третья. Горелина, старинные акты города Шуи, номер сто пятьдесят четыре. Старинные акты, служащие преимущественно к описанию города Шуи и его окрестностей, собранные Борисовым, изданы Гарелиным, 1853 год, Москва, номер 154, страницы 280-281. Чему повел вызов двойников, с какими наказами они возвратились, не знаем. Видим в грамотах прибавку, чтоб воевода не вступался в выборы и не делал им препятствий. Но мы знаем, что уже давно воеводам запрещено было вступаться в выборы. Повторение запрет показывает, что воеводы не обращали на него надлежащего внимания. Жители Вятской области выпросили у царя Алексея право во всех своих городах иметь подьячьях по мирским выборам. Но в июне 1682 года прислали Челобитную. «Вопреки царскому повелению сидят у нас подьячья без мирских выборов, по подписным Челобитным и по накупам чинят нам налоги и утеснения». От письма берут лишние взятки, и от тех их налогов и лишних взяток разорились мы в конец напрасно, и вятские уезды пустеют. Государи, разумеется, велели быть подьячим по мирским выборам. Дело о крестьянах, дворовых людях и закладчиках, которые поселились в городах для промыслов, тянулось. Мы видели, что по уложению все они были закреплены за городами тянуть вместе с посадскими людьми. Но после уложения подобные люди, отбывая крепостной зависимости, уходят от помещиков и вотчинников в города, занимаются здесь промыслами и тянут вместе с посадскими людьми. Происходит новое столкновение интересов. Помещики и вотчинники требуют беглецов назад. Посадские люди бьют челом великому государю, чтоб их не отдавать, потому что без них тяжело будет тянуть, подати не будут уплачиваемы. Страшная угроза для правительства, и правительство оттягивает беглецов. Царь Алексей Михайлович указом 1655 года не велел отдавать их прежним владельцам. Правительница Софья 17 декабря 1684 года указала, «Тех людей, которые живут в посадах и слободах по торговым и рукодельным промыслам и по женитьбам, женившись на посадских тяглых вдовах и девках, и по посадским дворам, и по градскому житью, и которые написаны в переписных книгах 1678 года, и которые в тех книгах не написаны для отъезда в торговых и ремесленных промыслов, а иные пришли после переписных книг, и тем пришлым людям жить в посадах бесповоротно и тягло всякое платить, службы служить с посадскими людьми» а помещикам и вотчинникам и всяких чинов людям их в крестьянство и холопство не отдавать, а которые крестьяне придут после указа 17 декабря 1684 года, тех искать судом. Акты исторические, том 5, номер 88, страница 140-141. Приказные дела Московского архива Министерства иностранных дел. 1692 год. Майя 20 -го. Центральный государственный архив. Приказные дела старых лет. 1692 год. Уезды не переставали пустеть. В Москву доносили. Мимо Верхотурья и Верхотурского и Тобольского уездов Через Слободы на русских и из поморских городов беглых крестьян с женами и детьми прошло многое число. Полное собрание законов. Собрание первое, том второй номер 1030, страница 551. «Бежит крестьянин подальше за камень, чтоб не сыскали» потому что бегство — единственное средство спасения от насилий сильного. Вступая в крестьянство, он дал на себя запись, где выговорены все его обязанности, и не выговорено никакого обеспечения против обид господина. Вот эта запись. Я, Иван Кондратьев, сын Большаков, дал на себя сию судную запись стольнику Ивану Григорьевичу Неронову, Взял я, Иван, у него на суду денег десять рублев, и на те судные деньги мне завесть всякий крестьянский завод, и с тем заводом жить мне за ним, государем своим, в крестьянстве, где он, государь, укажет. А буде жить не стану, и всякого завода не заведу, и из-за него куда сбегу, и ему взять те свои судные деньги на мне» а крестьянство и впредь крестьянство, и вольно ему меня продать и заложить, и самому владеть. Негодяи пользовались доверчивостью крестьян, чтобы поднимать их против крепостной зависимости. В сентябре 1682 года в Белгородском уезде, в отчине митрополита Белгородского, в селе Новой Слободки с деревнями, Крестьяне чинили между собой советы, и в колокола на бунт били, и в круги исходились и белгородского пристава, который посылан был за ними, били и вязали, и наказанную память отняли, к митрополитчью двору приходили, посельского старца и домовых людей побить хотели. Из Белогорода посыланы за ними начальные люди с стрельцами, и они им взять не дались. Пятеро крестьян приехали в Москву с челобитием чтоб им за митрополитом в крестьянстве не быть. Их здесь схватили и послали в Курск для розыску. Оказалось, что белгородец Федька Озеров, приехав из Москвы, научил крестьян бить челом о свободе и просил с них... «Двадцать рублей», — говорил. «Станет им всего небольшое по гривне с двора, и ныне на Москве время от крестьянства вас отставит. А у него, Федора в Москве, в патриаршем разряде, дядя Дьяк Анисимозеров, то их челобитную донесет до великих государей, и то дело сделает».